Есть женщины, при виде которых почтительно умолкают ведущие беседу знаменитости мирового ранга, а юные аджентмены приходят в суетливое нетерпение и совершают глупости. Она не пыталась вести себя по-королевски, но она давала безмолвным намекам, взглядом или сменуя позы понять, что мужчина, доказывая нужность свою, обязан быть послушным и сильным. Тогда, при первой встрече, он испытал приятное напряжение чувств, мышц, мыслей. Он начинал понимать, как много даст ему эта женщина, а дала ему то, что он как был Васей Бузгалином, так и остался им во всех превращениях. И утвердился в этом позднее в Париже, и не только укрепился в желании вечно быть пацаненком, хворостиной, гоняющим гусей, но и возвел желание в некий непроизнесенный, а того и более жесткий жизненный принцип. Они несколько месяцев жили во Франции, с Анной почти впроглоть, а потом разбогатели и решили шикнуть, стали выбирать отель по знаменитее и с хорошей кухней. Бузгалину представлялось. Величественные своды ресторанного зала — Предупредительность лакеев высокого класса, священнодействие в какое французы облекают обычный ритуал готовки и подачи пищи. Стали гадать. Риц, Георг Пятый, Бристоль, Крильон. Тогда еще не было по позвездного деления отелей. Сами названия тянули на хилтоновскую пятерку. Решили Крильон на Пляс для Конкорд. Вошли, одеты более чем прилично. Анна замешкалась в дамской комнате, а он предпринял разведку боем. Первым заглянул в зал и встретился взглядом с ресторанным мажордомом, человеком, умевшим по походке клиентов определять толщину их бумажников, владыкой, мимо которого к столикам проходили сильные мира сего, люди, для которых этот... Фершенебельный ресторан, что обычная забегаловка для простолюдинов. Облаченный в смокинг, плотный, коренастый, неопределенного возраста, такого, что его можно считать ровесником отеля в любой год и любое столетие после 1909 года, когда возведен был Крэйон, с отчетливым пробором и дымчатыми глазами лишь на долю секунды глянувшими на вошедшего, а затем погаснувшими. Но и то, что уловил в этих глазах Бузгалин, повергло его в раздражение, тревогу, обиду и злость, потому что мажордом назывался-то он по-другому, а именно Бузгалин знал. Но так неприятны были потом воспоминания о Крионе, что он запихнул поглубже слово это в пыльную щель памяти да мажардом этот мгновенно унюхал и дешевенькие супцы последнего месяца и присущую всякому бедняку неприязнь к богатеям услышал и частое хлопанание дверей сортира против комнатенки которую они снимали и что тоже возможно увидел потного связного в болонском лесу разъяренного неудачной скамейкой и опозданием. Все мерзавец учуял. Но деньги есть деньги. И уже прикидывал, к какому столику вести глупого провинциала, как тут за спиной Бузгалина появилась Анна. И, навлитывав смокинг, место блюстителя пиршеств дохнуло оранжереей, бризом, величием дамы, снижошедший до да жалкого вертепа, во вслуге которого и состоял не приниженный, а возвеличенный королевой вассал. И спутник ее достоин был знаков уважения, немедленно оказанных, но без тени раболепия, поскольку нравы царствующих особ всего не позволяют. Вот тогда-то и решено было Бузгалином, — Никоим образом не отступать от себя, не предавать себя, потому что за Анной не угнаться. — А она, — сама нечегошенька, —